Когда вернулся обратно к распахнутому окну и посмотрел на улицу через инфракрасный прицел Калашникова, то уже никого не обнаружил. Кто это может быть? Гензель, заблудившийся лейтенант, держа правой рукой оружие наготове, он распахнул дверь. На рыхлой земле вблизи окна виднелись отчётливые следы босых ног.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 В тишине пугающе громко прозвучал щелчок взведённого автоматного затвора. Зажав в руке нож, Калашников на цыпочках взбежал по лестнице, чудом не столкнувшись головой о низко висявшую люстру. Нос и глаза сильно щипало. Он едва сдержался, чтобы не чихнуть. Повсюду пахнет бензином, да и канистры у стен расставлены. похоже святой отец через час другой собирается запалить своё жилище и отчалить в далёкие края как бы им самим смолининым не запечься в этой духовке однако пока ничего не горит значит батюшка должен быть рядом с домом перевозит пленных в багажнике или что-нибудь вроде того так а это что такое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 Здесь только что кто-то был. Вальтер. Мать Божья, эта тварь забрала его, Вальтер. Метнувшись к столу, он с удовлетворением нащупал ребристую рукоятку пистолета, но в ту же секунду испуг шоком пронзил голову. Рискуя жизнью, он включил фонарик, укреплённый на стволе автомата. Боже мой, Так и есть. Книга исчезла. Ах ты тварь поганая, ублюдок. Но ну всё. Далеко ты не скроешься, конец тебе. Он вернулся к лестнице и медленно начал спускаться вниз, с опаской всматриваясь в темноту. Обыскав дом, Калашников понял, что там никого нет. Он побывал во всех комнатах, кроме одной, но эта самая комната не открывалась, а ломать её, создавая невообразимый шум, он не собирался. Проникнув на первый этаж, он пролез через окно обратно в сад. Так. А это что ещё за пристроечка напротив дома? Засунув книгу под рубашку, Алексей в несколько прыжков преодолел расстояние и заглянул внутрь. Ни хера себе, и тот запах бензина уже так надышался, что скоро глюки появятся. Будем надеяться, что ему привидится голая княжна Чеквишвили, танцующая возле шеста. Дверь, окованная железом, не закрыта.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 Не стоит ждать и зажечь всё прямо здесь, а потом подождать возвращения отца Андрея на пепелище родной хаты. Возможно, так он и сделает. Но сначала нужно найти Малинина, который шуруит где-то в доме. Калашников, расслабленной походкой, двинулся обратно к лестнице. Он ничего не услышал, скорее увидел, что из щели брызнула кровь.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 Мгновенно перекатившись в сторону массивного комода, и в тот же момент половицы вздыбились, летящими во все стороны щепками, так так так так так так так так, стреляли почти в упор. Их с нападавшим разделяло всего несколько метров. Лежишь, сука! Раздался в темноте голос отца Андрея. Выходи с поднятыми руками иначе заполю подвал прямо сейчас. Задохнёшься в дыму вместе со остальными крысами. Неужели? усмехнулся из-за комода Калашников. А как насчёт книги, батюшка? Ты же её ищешь, разве не так? Иначе б сразу меня зажёг без сантиментов, так что поосторожнее стреляй. На лестнице у тебя бензинчик, если что, сгорим оба. Ответом ему было молчание.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 И сядет на высокий трон из костей убиенных новый царь ужаса, тёмный ангел. Рохнут рай и ад, и всё смешается во мраке неизбывном. Со стороны отца Андрея попрежнему не доносилось ни единого звука. И на хрена тебе всё это понадобилось, а? Святой отец,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 Гори вместе с книгой, урод. И за доявился, ваты пойдешь, пёс поганый. Он вскинул автомат, целись в лужу бензина, и лишь спецназовская интуиция, звериное чутьё, заставили обернуться, как оказалось, вовремя, стесав ему кожу сухо и отрубив часть волос, в дверной косяк с хрустом врезалось лезвие топора.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 мириадами ярких брызг. Калашников оттащил упавшего вместе с отцом Андреем Малениным в сторону. Тот хрипел и кашлял кровью. Правая рука была неестественно вывернута в противоположную сторону, из перелома торчала жёлтая кость. Сбросив рубашку и разорвав её зубами, Алексей начал бинтовать простреленную грудь Унтера из которых толчками выплёвкивались багровые сгустки. Не надо, ваш брать, еле слышно прошептал раненый, стараясь отстранить штаб с капитана. Кончаюсь я, кажись. Ох, чёрт, ну больно же. До да mm. чего же хреново второй раз померять. Честное слово, даже хуже, чем в первый.